Страница 257. «Ее коренные нити идут на Дунае, на Балканы и в район эгейской культуры. Мы указали и на этапы этой культуры. В последнем из них трипольская культура уступила место насильникам севера. Эти последние и могли быть индоевропейцами, фракийцами, разрушившими культуру до индоевропейского трипольского населения». Таковы наиболее вероятные предположения об этническом характере доисторических культур на русской территории, возможные при современном состоянии наших знаний. Переходим теперь к юго-востоку России, соприкасающемуся через луговые и ковыльные степи с азиатским поясом пустынь. Примечание 26-е. Смотрите карты номер 7, 8 и 9 с диаграммами номер 2, 4, 5. Я настойчиво советую читателю освежить в памяти все эти предшествовавшие указания, прежде чем перейти к чтению дальнейшей части главы. Конец двадцать шестого примечания. Мы уже выделили культуры, распространенные в индоевропейской части этого места развития, как степные и орало-пантийские. Но только в более позднее время, чем разобранные нами выше, эти культуры достигают широкого развития и влияние их распространяется далеко за пределы, указанные им географией. Собственно, это расширенная территория влияния и составляет одну из главных трудностей при изучении истории, этнографии и антропологии степных культур. Мы снова употребим тут уже испытанный раньше прием перехода от более широких кругов, связанных единством известных признаков, к более тесным несомненно самым широким из кругов характеризующих культурное влияние степных культур является распространение так называемого звериного стиля стиль этот определяется употреблением животных форм в сперва в их натуральном виде а затем стилизованным переходящим в линейный орнамент в котором становится трудно отличить животные формы от растниальных и даже геометрических Именно в последних стадиях этого развития звериный стиль является достоянием всей Западной, Средней и Северной Европы и распространяется вплоть до Тибета и Китая. Недаром именно в Китае искали его источник одни исследователи, а другие давали тому же стилю названия венгерского, скандинавского, готского и Мировинского. Однако теперь уже нельзя отрицать, что все эти варианты звериного стиля являются периферическими и возникают во всех упомянутых местах в сравнительно позднее время. Сальмони, вслед за Теплуховым и Ростовцевым, относит начало влияния звериного скифского стиля на Китай к периоду династии Хан, 202 год до Рождества Христова, 220 год по Рождеству Христову, а знаменитые сибирские золотые пластинки Эрмитажа и собрания антиквара Лоо даже к периоду шести династий, около 500 года после Рождества Христова а на европейской периферии распространение этого стиля – современной эпохи упадка Римской империи и времени переселения народов с последующим Средневековьем. Страница 258. Переходя отсюда к внутреннему кругу распространения звериного стиля, то есть к юго-востоку России, сибирским степям и культурам Передней и Средней Азии, мы уже встречаемся с колебаниями, где именно на пространстве столь обширных территорий искать родины звериного стиля – Однако и тут выбор в наше время значительно облегчается новыми раскопками. Он дается теперь путем более детального изучения с одной стороны вариантов звериного стиля, с другой — его связи с археологическими и этнологическими данными. Как раз этот внутренний круг нас более интересует, и на нем надо остановиться подробнее. Общие хронологические рамки мы можем тут определить сразу. Это последние века бронзы и первые века железа. Если это условие археологическое определение не может еще прямо привести к абсолютно хронологическому, то это потому, что, передвигаясь с юга на север, культура звериного стиля застает все более поздние переживания эпохи начала металлов и даже дометаллический неолит. Опять-таки, сразу можно сказать, что древнейшая абсолютная хронология должна относиться к той части территории, где железо появляется всего раньше, то есть к территории древних азиатских культур. Следующие по времени хронологические даты будут относиться к области распространения этих культур на близлежащие азиатские и восточноевропейские степные территории, а последней в хронологическом порядке восприятия звериного стиля окажется Восточная Россия и Западная Сибирь. Примечание 27. Для всего последующего смотрите сводную карту евразийских переселений номер 35, подводящую итог этой части изложения. Конец 27 примечания. Эта хронологически-географическая установка в сущности предрешает и вопрос о происхождении стиля, и вопрос об условиях его распространения. Наш внутренний круг распадается таким образом на четыре провинции – древнейшие переднеазиатские культуры, ставшие известными в последние годы, степные евразийские культуры, степные восточноевропейские и сибирские культуры. Употребляем множественное число культуры при каждой из провинций, так как в пределах каждой имеются подразделения, характеризуемые разными вариантами звериного стиля». Затем само слово культура показывает, что из родства культур вовсе не следует еще непосредственно заключать об этническом родстве народностей, разбросанных на всем указанном громадном пространстве. Чтобы выделить народности, связанные единой культурой, одних показаний звериного стиля недостаточно. Необходимо искать других связующих признаков в археологии, лингвистике и антропологии. Необходимо также не забывать меняющиеся условия места развития. Страница 259-я. Звериный стиль в рассматриваемую эпоху, несомненно, есть прежде всего стиль степной. На это указывает прежде всего назначение предметов, находимых в могилах с изображениями звериного стиля. Громадное большинство этих предметов относится именно к обиходу степной и кочевой жизни – оружие, пояс и костюм кочевника, изображения охоты, военных столкновений, покрытые обильными украшениями седло и сброю лошади и так далее». Мы уже не раз подчеркивали особенности кочевого быта, нелегко превращающегося в оседлый. Тем не менее, несомненно, что пределами степи и пустыни даже и этот внутренний круг звериного стиля не ограничивается. Самого происхождения его приходится искать вне пределов степи пустыни. Вполне сложившись, он проникает, очевидно, позднее и в области лесной культуры, там, где имеются способы более легкого сообщения, то есть течение рек, горные проходы и установленные этими же географическими особенностями традиционные торговые пути. Уже эти условия показывают, что в областях лесной культуры звериный стиль является, по крайней мере, первоначально предметом импорта, прежде чем принять местное обличие. Наконец, и еще одно самое существенное условие акклиматизации и местного развития звериного стиля — нахождение в данном месте более или менее обильной медной и железной руды и золотых местонахождений. Сочетание всех этих условий создает для истории звериного стиля довольно извилистый путь — Начало этой истории кроется в доисторическом мраке, который только в наши дни начинает рассеиваться. Мы уже упоминали о реалистических изображениях животных в пещерах и на скалах эпохи Меолита, позднего Палеолита. По-видимому, традиция этого стиля продолжала существовать среди населения Северной Африки, откуда и ведут часть палеолитического населения Европы. Во всяком случае, теперь выясняется существование целого афроазиатского пояса культур, расположенных в сухой климатической зоне, пересекаемой плодородными наносами Нила, Ефрата, Тигра и Инда, а также в силу закона вертикальности зон, лучше орошаемыми и годными для земледелия и скотоводства высокими плоскогорьями Анатолии, Загроши, Элама и Ирана ряд древнейших культур этой зоны, хронологию которых можно определить лишь общим обозначением раньше трех тысяч лет до Рождества Христова, культуры протоегипетская, протосумерская, то есть протоиранская, протоиндийская несомненно связаны друг с другом. Одним из признаков этой связи является как раз присутствие во всех них реалистических изображений представителей местной фауны, изображений свидетельствующих о тонком понимании жизни и форм зверей и о развитом художественном вкусе. Но это еще не наш звериный стиль. Фигуры зверей большей частью изображаются здесь отдельно и имеют преимущественно характер племенных тотемов, постепенно становящихся местными божествами, а в частном быту зверовидных форм сосудов. Страница 260-я. Культурная связь всей этой зоны от Атлантического океана до Инда, включая вновь открытые прииндийские города в махиджо и Харапа, несомненно. Но мы не знаем, есть ли за этой связью этническое единство, хотя антропологически преобладание здесь длинноголовых средиземного типа весьма вероятно. При возникновении царских династий следующих тысячелетий, третьего и второго, мы встречаем и короткоголовые расы, отчасти в роли правящих групп, отчасти в роли пленников и слуг, покоривших их семитов. Очень рано находим здесь грубый прототип нашей динарской расы – длинноносых и короткоголовых представителей арминоидной расы. Тут же и в том же социальном подчинении встречаем широко и коротко лицах представителей другой короткоголовой расы, быть может, родственной альпийской, тоже строение лица, позднее в таракотах Афросиаба. Скульптурная техника быстро прогрессирует в борющихся друг с другом монархиях этих тысячелетий, но фигуры животных теряют при этом свою примитивную непосредственность и свежесть. Они застывают в гееротических формах и сохраняют жизненность лишь в ценных царских охот. Чтобы проследить дальнейшую историю звериного стиля, мы можем вернуться из этого тупика законченных культур в область культур менее прогрессивных. Искать их уже априори приходится севернее, не в области хорошо орошаемых при помощи ирригации речных долин, сообщающихся с океаном а среди сурового континентального климата переднеазиатских плоскогорий. вероятно не случайно мы встречаем возвращение к примитиву звериного стиля и возможность его дальнейшего развития у первых индоевропейских пришельцев в эти территории. они более однородны по климату средне- и восточноевропейскими и не успели ни создать ни усвоить классической южной афразийской культуры. Первое место в этом ряду горных монархий принадлежит хититам, рассказавшим нам, наконец, свою историю на собственном языке, по выражению новейшего исследователя их Делапорта. Арийское происхождение правителей хетитов подтверждается по наблюдению Делапорта уже тем, что хетитский монарх не неограничен. Он разделяет власть собранием знати, панкуком. С ними и своей Марианну он должен совещаться в важных судебных делах, не имеет права смертной казни и обоготворяется только после своей смерти. Государственный строй феодальный, законодательство хетитов более мягкое, чем в месопотамских монархиях, нравы населения этому соответствуют. К массовым избиениям побежденных хититы не прибегают. Их главное занятие – интенсивное земледелие и садоводство. Их армия – пешая, лошади известны, но не употребляются для езды. Когда нужно завести конницу, хититы обращаются за помощью к хури, горным скотоводам верховьев Месопотамии, управляемым тоже индоиранской династией Метанния. Страница 261. Столицей их в цветущей упоры является город Хатус на излучине Галиса. Эта река издавна считается границей между населениями, пришедшими в Малую Азию с Запада, с Балкан через проливы и населением, пришедшим с Востока, вероятно, по той же торговой дороге, которая из теперешних Эривани и Карса вела по верхнему притоку Ефрата, Карасу, Ворзинджан, а затем раздвоялась. Южный путь следовал долиной Ефрата, а западная линия продолжала вести прямым путем к Хатусу и далее за Галис, к теперешней Анкаре. Смотрите карту номер тридцать пять. Примечание двадцать Точками обозначены на карте номер тридцать пять районы поселения разделившихся индогерманских народов германцев, кельтов и лиро-венетов, фракицев, кемерицев и пути их дальнейшего расселения. Поправки карте Иогансена номер двадцать девять. Черточками показано передвижение иранцев к Передней Азии, хититы, метани, касситы и дальнейшее направление звериного стиля через Персию и Парфию в предгорье Туркестана и оттуда через горные перевалы в Тибет, Монголию, Джунгарию, Уренхайский край и на Верхний Енисей, до Минусинска и Красноярска, а через Киргизский край по притокам Аби в Западную Сибирь. Толстые черточки указывают северный путь Скифов через Верхний Урал, Саратовский Плес, к Курганом и к югу Киевской губернии. Толстыми черными полосами обозначены границы степи, степи и леса, тайги по атласу СССР Белавина 1928 года. Сравните карту номер 40. Конец 28-го примечания. Таким образом, получаем указания не только на путь хититской колонизации, но и на древнюю связь этой части индоевропейцев с Закавказьем. Первое повеление индоевропейских хититов относится к 1925 году до Рождества Христова, на на Вавилон, а расцвет их могущества в Новой Империи к 1400-1255 годам, после чего хититы исчезают с поля истории. Появившиеся на их месте так называемые неохититы уже не принадлежат к индоевропейцам. После этих справок понятен будет интерес наблюдений над внутренним поясом обитателей высоких плоскогорий. Мы наблюдаем здесь целую цепь культурных и торговых влияний и соответственных отставаний или запозданий. Хититы влияют на область озера Ван, ванские цари влияют уже позднее на закавказское дворе Куры и Аракса, закавказье на Кавказье. Влияние эти связаны с походами и с очередными объединительными попытками того или другого завоевателя, подчиняющего себе на более или менее короткое время мелкие племена, разбросанные в замкнутых горных котловинах всего этого пространства. Цари Урарту, халдейской бияны, в своей ванской крепости держались более других благодаря временному ослаблению Ассирии в годы между Салманасаром и Саргоном, 824-722 годы до Рождества Христова и успели накопить все сокровища золота, серебра и меди, драгоценных камней и материи, которые в 714 году захватил Саргон II у уратского царя Русиаса. Страница 263. В этой обстановке была найдена в громадной гробнице из каменных плит у села Хаджалы на северо-восток от Шуши знаменитая ассирийская бусина с кленообразной надписью «Дворец Адат Нирари Царя Вселенной». Речь, очевидно, идет о третьем или четвертом царе этого имени. Вместе с бусиной найдена импортированная, по-видимому, керамика со звериным орнаментом. Звериный стиль принимает здесь уже стилизованные формы. Результат передачи фигуры зверя при помощи геометрических линий. Уже Хернес заметил, что этот стиль, он говорит это по поводу бронзовых поясных блях Калакента и хаджалы, является не оригинальным стилем диких племен, а одичалой передачей форм более развитого искусства. Но я скорее искал бы источника не в богатом реалистическими животными формами микенском искусстве, а там, откуда пришла наша бусина, в Месопотамии и Иране. Обломок поясной бляхи из хаджала, изображающий борьбу человека состоящим стоящим перед ним на задних лапах зверем, чрезвычайно характерен. Он напоминает известный мотив хитийских, вавилонских и персидских охот на львов или укращение зверей мифического Гильгамеша. Для сравнения привожу параллельный сюжет из хеттских скульптур «Кархимыша». Смотрите рисунок номер 36, 1 и 2.